Принесли целый поднос разнообразной выпивки и какие-то закуски. Все разобрали свое. Гоша пил минеральную воду. Он со вздохом сообщил, что свое в этой жизни он уже выпил. И теперь только может завидовать другим. Он также пообещал, что никто даже и не заметит, что он трезвый, что он пьянеет от компании. Первые два тоста выпили все вместе. Когда выпивали первый тост и чокались, Гоша запротестовал. «Нет, нет, нет, так не пойдет», — объявил он. «Когда чокаешься, надо смотреть в глаза тому, с кем чокаешься. Это обязательно, а то ужас и кошмар». «Что за кошмар, Гоша, милый?» — громко спросила веселая толстуха, держа свой бокал с красным вином выше всех. «Итальянцы говорят», — глубоким актерским голосом отвечал Гоша. «И они это строго соблюдают, между прочим». «Так вот, они говорят, что если чокаться и не смотреть в глаза тому, с кем чокаешься, семь лет не будет хорошего секса. Вот так!» «Какой ужас!» — искренне сказала румяная актриса. «Ну-ка, все в глаза!» «Точно, кошмар!» — подтвердил один из парней. «Илья, смотри мне в глаза!» Все радостно стали чокаться и заглядывать друг другу в глаза. Николай Николаевич свои выпучил и смеялся. Игорь Семенович широко улыбался и тоже заглядывал всем в глаза. Ему было очень весело и хорошо. Последней была она, потому что сидела напротив. «Мы с вами пьем водку», — сказала она, улыбаясь. «Нам надо в глаза смотреть даже более ответственно, чем другим, а то уж больно страшные последствия». «Действительно», — сказал Игорь Семенович, весь покраснел и заглянул в ее глаза, держа свою рюмку перед собой. В ее глазах дрожали отражения тусклых ламп, и в них открылась темная и теплая глубина. Эти глаза стремительно приблизились и накрыли собой все то, что называлось Игорь Семенович. Ее губы, не разжимаясь, улыбнулись, и эта улыбка тоже накрыла Игоря Семеновича красотой и счастьем. Ее рука с рюмкой водки потянулась навстречу, и они чокнулись, Она закрыла глаза и, легко не морщась, выпила водку. Игорь Семенович опомнился и выпил свою с небольшим опозданием. Небывалая радость и легкость наполнили Игоря Семеновича. Потом Гоша рассказал пару анекдотов, все смеялись. Потом Николай Николаевич попытался рассказать про Урал и строительное ремесло. Почти сразу его перестали слушать, и Гоша объявил второй тост. И в глаза, в глаза, братцы, напомнил он, закончив тост. Душ, «Да конечно, можешь даже не напоминать, сказала, смеясь, полная актриса. И все повторилось, и взгляд, и темная глубина, и дрожание ламп, и счастье усилилось. Вы, Игорь, наверное, очень хороший человек, неожиданно сказала она. Она говорила очень тихо, своим удивительным голосом, но ее было прекрасно слышно. Игорь Семенович ощущал, что если бы он был даже глухой, то все равно бы понял все, что она говорит. Так невероятно двигались ее губы. — Почему вы так решили? — спросил он. — С вами хорошо и спокойно. На вас приятно смотреть. У вас очень счастливое лицо и глаза. Она говорила это, и Игорь Семенович почувствовал, что она, наверное, старше, чем кажется. И еще он ощутил ее грусть. С такой грустью он никогда не встречался. Эта грусть звучала в глубине ее голоса и дрожала в ее глазах. Он не знал, как на эту грусть реагировать, но он испытывал к этой грусти уже такую нежность, какую в себе ни разу не слышал и не знал, что таковая существует. Еще он уловил в женщине, которая сидела напротив него, такое одиночество. От этого он стал еще счастливее, чем был. Она расспросила его, откуда он и чем занимается, и почему он так счастлив. Он коротко рассказал, потому что рассказывать особенно было не о чем. На последний ее вопрос он ответил, что он счастлив потому, что он удачно заключил сделку и это дает перспективы. Она рассказала, что у них был вечером спектакль, что этот спектакль они играют не часто, но любят его. Спектакль прошел прекрасно. Она сказала еще, что в этом ресторане актеры их театра обычно сидят после спектаклей. Но она редко в нем бывает, точнее, была она в нем только пару раз. Игорь Семенович взял графинчик с водкой и хотел налить ей и себе, но она накрыла свою рюмку рукой. «Я больше не буду», — сказала она, улыбаясь. «Вы, может быть, и не видите, а я уже пьяная. Я же коньяк еще пила». «Чувствую, что впадаю в алкоголизм», — она тихо усмехнулась. «И еще мне очень рано вставать». «Мне тоже», — сказал Игорь Семенович. «Поверьте мне вставать раньше», — сказала она так, что с этим невозможно было поспорить. «И я вас сейчас уже покину». «Я вас провожу», — сказал Игорь Семенович. «Ну, конечно, нет», — тихо сказала она. «Почему?» — глядя ей в глаза, спросил Игорь Семенович. «А зачем?» Слегка наклонив голову, спросила она. «Ну как же, ночь на дворе?» — ответил он. «На дворе. Как вы хорошо это сказали!» — улыбаясь, сказала она. «На дворе. Это так не по-московски звучит. Не волнуйтесь, меня на дворе ждет машина». В это время на другом конце стола возникло движение. «Так, ну нам, пожалуй, пора», — громко сказал мужчина в хорошем костюме. «Всего вам доброго. Спасибо за компанию». «Да и я пойду», — сказал Денис всем, а потом, подойдя к Игорю Семеновичу, тихо сказал. «Пожалуйста, не беспокойтесь, счет я оплачу. Артисты, знаете, не привыкли за себя платить. К тому же они мои знакомые, и я их пригласил, и вас тоже». «Нет, Денис, так не пойдет, я не согласен», — стал возражать Игорь Семенович. «Вы здесь гость, вот приеду я в Пермь, вот тогда и угощаете», — сказал Денис. "Да завтра, Игорь Семенович. Ребята, всех благ, пока». и они пошли к выходу. «А вы, Светлана, еще остаетесь?» тут же спросил Игорь Семенович. «О, вы запомнили, как меня зовут?» сказала она. «Пусть они уедут. Не люблю эти совместные выходы, прощальные разговоры у гардероба или у дверей. Ни к чему это», она прищурилась. «Но мне как-то даже обидно, что вы меня не узнали и вообще меня нигде не видели». «Нет, я, конечно, вас узнал, просто не сразу», стал оправдываться Игорь Семенович. «Не обманите, не узнали». Засмеялась она. «Но это даже и хорошо. Увидели бы меня в каком-нибудь дурацком фильме, за который мне теперь стыдно, так и водку не стали бы со мной пить. Или еще хуже, по телевизору меня посмотрели бы...» Она говорила, а Игорь Семенович пожимал плечами. «Ну вы вот что, приходите в театр. Послезавтра хороший спектакль. Я его люблю. Приходите, посмотрите. Я приглашаю». «Послезавтра я уже буду дома. Мы завтра улетаем. Да?» «Ну тогда, когда будете в Москве, приходите. Меня теперь вы знаете, театр найдете, это просто. Приглашение остается в силе». «Я пошла», — она встала. «О, какая же я пьяная! Ребята, Гоша! Пока я пошла, до скорого!» «Ой!» — подскочил Николай Николаевич. «А автограф я у вас не взял. Подпишите мне, пожалуйста». «Автограф у меня всегда с собой», — весело сказала она. «Вот только на чем писать?» «Сейчас-сейчас», и Николай Николаевич сунул ей какую-то помятую бумажку и ручку. «Вот, для жены подпишите. Зовут Виктория или Вика». «Господи, зачем вам это нужно?» Продолжая улыбаться, очень тихо сказала она, подписывая бумажку. «А на словах передайте Виктории большой привет». «Она будет счастлива», — радостно сказал Николай Николаевич, разглядывая бумажку. «Надо же, в первый раз в жизни беру автограф». Игорь Семенович встал. отодвинул стул, явно намереваясь идти. «Это еще зачем?» — спросила она. «Я вас провожу до дверей», — быстро ответил он. «Говорить у гардероба я не буду». Она улыбнулась и ничего не сказала. Игорь Семенович шел следом за ней. Она оказалась совсем невысокого роста, хотя Игорю Семеновичу большинство людей казались невысокими. У гардероба их догнал точенький официант с цветами в руках. «Ваши цветы», — сказал он. «Спасибо большое», — ответила она. «Простите меня, пожалуйста», — продолжил официант, «а можно с вами сфотографироваться?» «Ну, конечно», — с удовольствием сказала она. Официант сунул цветы гардеробщику и достал из кармана фотоаппарат. «Пожалуйста, сфотографируйте нас», — обратился он к Игорю Семеновичу. «Нажимайте вот на эту кнопку». Парень подошел к ней и встал с ней рядом. Две секунды он не знал, куда спрятать руки, и, наконец, сложил их у себя за спиной. «Ну, зачем так робко?» — сказала она, прижалась к парню плечом и улыбнулась. Она улыбнулась, что называется, ослепительно, и превратилась в совсем другую, недоступную, блестящую. Игорь Семенович смотрел на нее через глазок фотоаппарата, который изменил, отдалил и уменьшил реальность. Он увидел, какую свободную изящную позу она приняла, как элегантно она выглядит в своем сером тонком свитере и черных брюках, Какая красивая у нее шея, плечи, грудь, талия. Пока гардеробщик ходил за ее шубой, и пока надевал эту шубу ей на плечи, Игорь Семенович держал цветы. Когда он отдавал ей цветы, она посмотрела на него снизу вверх и улыбнулась, как прежде за столом. Вот сейчас вы погрустнели. Не надо, это вам не идет. Будьте таким же счастливым, каким вы мне понравились. Всего вам хорошего. И приходите в театр, я буду рада. Спасибо вам, сказал он. «Это вам спасибо за хороший, спокойный вечер. До свидания, надеюсь, до скорого». «До свидания», — сказал он. Она ушла, а Игорь Семенович вернулся за стол. «Она исключительная драматическая актриса», — говорил за столом Гоша Николаю Николаевичу. Лет восемь назад публика ходила, только чтобы посмотреть на нее в любой роли. Кто ставил спектакль, какая пьеса, кто с ней рядом на сцене, им было неважно. но теперь у нее кино, телевидение. На сцене уже нет той сосредоточенности, той силы уже нет. Но она, конечно, актриса, каких мало. А в ее поколении почти нет. Она, наверное, одна. Были еще разговоры. Николай Николаевич стал совсем пьян. Он успел взять автографы и у всех оставшихся за столом. Игорь Семенович допил водку один и сидел совершенно контуженный. Он старался ни о чем не думать, потому что единственная мысль, которая приходила, и ее тут же необходимо было обдумывать, это была мысль, что же теперь делать. Ехали они в гостиницу на такси. Николай Николаевич был очень весел. Представляешь, Семенович, я ему говорю, Гоша, а он мне Коля. Я его в первый раз видел в кино, уже не помню когда. А он такой простой мужик. А знаешь, откуда он родом? Из Челябинска, представляешь, земляк. Мне Вика не поверит, а эта света твоя такая, себе на уме. В гостиницу приехали в половине второго. Бар на первом этаже еще работал. Николай Николаевич поплелся спать. А Игорь Семенович сидел в баре и решил еще выпить, чтобы уснуть. Ощущение счастья смешалось с ощущением полного смятения. И он пил водку, запивал томатным соком и только чувствовал, что губы сохнут и сердце не успокаивается. Как только он сел в баре, к нему сразу подошла барышня и поинтересовалась, не скучно ли ему. Он сказал, что ему не скучно, и она ушла. В баре их сидело несколько, то есть несколько барышень, которым было интересно, скучно Игорю Семеновичу или нет. Но Игорь Семенович сидел и тихонько пил водку. Прошел почти час, и дальше сидеть не имело смысла, потому что водка не действовала, и сон не шел, даже не приближался. «Я вижу, вы чем-то расстроены», — услышал Игорь Семенович мужской голос. Он оторвал взгляд от стола и повернулся на этот голос. Он увидел перед собой маленького, щуплого, носатого и довольно пожилого дядьку в форменном гостиничном пиджаке свекольного цвета. «Я не понял», — сказал Игорь Семенович. «Вижу, у вас плохое настроение». «Вижу, вы устали и вам одиноко», — сказал дядька, улыбаясь. «Просто есть возможность улучшить настроение, как-то скрасить ваше одиночество, снять стресс, если хотите». Он говорил громким, вкрадчивым шепотом, и улыбка его была соответствующая. «Это как это?» — спросил Игорь Семенович. «Я полагаю, что общество очаровательной девушки обязательно вас развлечет или успокоит. Если хотите, возможен массаж». «А, я подумал, вы с каким-то необычным предложением», — сказал Игорь Семенович. «Не спешите отказываться. Лучшие девушки Москвы, студентки, можете не сомневаться. Хотя, извините, я не настаиваю. И простите за беспокойство», — сказал он и собрался отойти. «Студентке, говоришь», — сказал Игорь Семенович и посмотрел дядьке в глаза. Он смотрел ему в глаза и чувствовал, что счастья в нем уже не осталось нисколько. На место счастья просачивалась незнакомая или хорошо и давно забытая боль. В глазах, которые он видел, Игорь Семенович разглядел такое презрение и еще что-то такое липкое и одновременно отталкивающее, что планка упалась никому, кроме Игоря Семеновича, неслышным тихим звуком, похожим на звук рвущейся тонкой лески. Студентка оказалась явно заочницей и ушла от Игоря Семеновича скоро. Тогда он смог уснуть с усталым и брезгливым выражением лица. Проснулся он рано, около восьми. Проснулся еще более несчастным, чем засыпал. Холодной воды напился прямо из-под крана и сразу полез в душ. Душ помог прояснить голову, но счастья не прибавил. Пока он принимал душ, зеркало над умывальником сильно запотело. Чтобы побриться, ему пришлось ладонью очистить себе немного зеркальной поверхности. Но зеркало осталось мокрым, и отражение было нечетким. Но Игорь Семенович и не хотел видеть своего четкого отражения. От бритья его отвлек настойчивый и громкий звонок гостиничного телефона. Игорь Семенович пошел ответить на звонок. «Семеныч, ты как?» — услышал он голос Николая Николаевича. «Нормально. Ты телевизор смотришь?» «Нет». «Включай скорее, Семеныч». «Зачем?» «Увидишь, увидишь, давай включай». «Да что там такое, Коля? Увидишь, говорю. А какой канал?» «Не знаю. У меня здесь эта четвертая кнопка. Семенович, поспеши». Игорь Семенович нашел пульт от телевизора и включил четвертый канал. Через пару секунд экран засветился, и Игорь Семенович увидел мужчину, который был виден на экране по грудь. Мужчина был в форме военного летчика. На плечах его лежали погоны подполковника. Игорь Семенович удивился, но стал смотреть, гадая, зачем Николай Николаевич так торопил его включить телевизор. «Конечно, итальянские и французские пилоты показывают более эффектную и сложную программу», говорил военный летчик, «но они летают на учебных самолетах, а мы на боевых. Боевая машина намного тяжелее, и поэтому ею сложнее управлять. Так что специалисты на последнем авиасалоне так высоко оценили именно нашу программу». Игорь Семенович отвернулся от экрана и пошел к телефону, чтобы позвонить Николаю Николаевичу и узнать, что это значит. Но тут он услышал из телевизора голос, который заставил его вздрогнуть и оглянуться. Он оглянулся. Теперь на экране по грудь была она. — А мне все-таки интересно, как ваша жена относится к таким вашим занятиям? Ходит ли она смотреть ваши выступления? — говорила она, улыбаясь так, как когда Игорь Семенович ее фотографировал. «Я видела то, что вы творите в небе, и подумала, что если бы я знала, что там мой муж, я бы умерла от страха за него, а потом я бы не разрешила ему этим заниматься». «Ну, жена пилота, это не совсем обычная женщина». На экране снова был подполковник, который говорил потупив взгляд. Игоря Семеновича как молнии ударило. Она была очень красивая. Удивительная прическа, прекрасный цвет лица, никаких морщинок около глаз, красивая шея, светлая блузка с нежными цветами. Голос был ее, но ну, не совсем такой, каким был тогда за столом. Голос звучал красиво, но в нем не хватало той самой хриплой трещинки. А глаза и губы были те же, только в них сейчас совершенно не было грусти. Летчик еще что-то говорил про свою жену и про жен летчиков вообще, потом снова появилась она. «А сейчас я очень хочу задать вам вопрос, который, наверное, волнует очень многих женщин». Она прищурилась. «Скажите, а как жены пилотов относятся к известной песне «Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом?» Но ответ на этот вопрос, я надеюсь, мы услышим сразу после выпуска новостей». И она улыбнулась ослепительно. Как только пошли новости, сразу зазвонил телефон. «Ну, видел?» — радостно спросил Николай Николаевич из телефонной трубки. «Видел!» — ответил Игорь Семенович. «Вот! Теперь ты понял, с кем вчера мы были?» «Понял, Коля, понял. Давай-ка через минут двадцать в баре внизу. Понял?» Он положил трубку и выключил телевизор. Он понимал, что и так-то телевизор не смотрел, а теперь вообще смотреть не будет. Его вдруг поразило новое знание. Для него всегда все то, что было в телевизоре — Существовало как то, что существует за окном, будь то новости или кино. Все там существовало само по себе. И там для него не было ничего, что касалось бы его жизни. Там для него не было людей. А теперь там был самый важный для него человек. Там была она. Николай Николаевич пришел в бар с небольшим опозданием. Он был веселый и гладко выбритый. А Игорь Семенович уже принял решение и все обдумал. «Значит так, Коля, сказал Игорь Семенович после очень короткого приветствия. «Я сейчас поеду и сам доделаю все дела. А ты поменяй билеты на пятницу и продли гостиницу семёныч «Семенович, что-то случилось?» «Ничего не случилось, так надо». «И я тоже остаюсь?» «И ты тоже остаешься?» «Значит, все это сделаешь и позвонишь в Пермь, скажешь, что все нормально, но мы задерживаемся на пару дней. Совещание перенеси на понедельник. Все остальные вопросы по телефону». Только скажи, чтобы из-за всякой ерунды не звонили. И моим позвони, предупреди моих. семёныч мне домой надо, у меня завтра...» «Не ной, Коля!» — резко оборвал его Игорь Семенович. «Ничего у тебя дома не случится. Ты мне нужен здесь. Все сделаешь и мне позвонишь, доложишь. Потом отдыхай, встретимся вечером. Поужинаем где-нибудь». Собственно, никаких серьезных дел у них в Москве уже не было. Нужно было еще раз коротко встретиться с заказчиками, чтобы да обсудить детали. И еще, пользуясь случаем, нужно было заехать в пару мест. Так что Игорь Семенович, не торопясь, пошел к выходу из гостиницы, а Николай Николаевич пошел к администратору хлопотать о продлении гостиницы. Семёныч уже у самого выхода услышал Игорь Семенович. Николай Николаевич бежал к нему с каким-то журналом в руках. Вот, семёныч, на стойке администратора лежат журналы. Я смотрю, и вот, пожалуйста. На обложке журнала была она. Она на фотографии смеялась и была в ярко-красном блестящем плаще и зонтиком в руке. «Коля, успокойся», — сказал Игорь Семенович, — «тебе что, заняться нечем?» Он вышел из гостиницы и пошел к стоящим недалеко такси. Ему удалось закончить все дела около пяти. Николай Николаевич давно уже доложил, что гостиницу он продлил и билеты поменял, правда, с большим трудом, потому что пятница вечер, все летят. Игорь Семенович оборвал его доклад и напомнил, чтобы он позвонил в Пермь. В пять часов Игорь Семенович поехал в театр покупать билет. Он поехал сам, хотя в последнее время, точнее в последние годы, он привык все кому-то поручать. Но покупку билетов в театр поручить он никому не мог. Нашел он театр легко. Он спросил у старого таксиста, какой театр есть рядом с тем рестораном, где они были. Театр там был не один. Тогда он спросил про самый большой из этих театров, и его повезли туда. Увидев сам театр, Игорь Семенович сразу убедился, что не ошибся. Рядом с театром, и на колоннах театра, и на самом театре он увидел афиши и фотографии спектаклей. Почти на всех фотографиях была она. Вот она в историческом платье сидит на каком-то троне. Вот она в легком сарафане и с венком полевых цветов на голове, а волосы ее распущены. Вот она в платье с открытыми плечами и веером в руке, а рядом с ней хохочет Гоша во фраке и черном высоком цилиндре на затылке. На фотографиях она была совсем не такая, как тогда за столом, но это была она. Игорь Семенович смотрел на эти фотографии и терял дыхание. Когда он покупал билет, то вообще дышал через раз. Он купил два билета на самые лучшие места, какие еще можно было купить. Зачем он купил два билета, он и сам не понял. Это были первые в его жизни билеты в театр, которые он купил. Он вообще ни разу в жизни не был в театре. Театр для него не существовал. Он держал билеты в своих больших руках, и руки слегка дрожали. Совершенно не зная, чем заняться до ужина, Игорь Семенович разыскал своего бывшего друга, армейского сослуживца и земляка, который давно уже жил в Москве и работал как-то на транспорте небольшим начальником. Тот очень обрадовался, и они ужинали втроем, Николай Николаевич, Игорь Семенович и Толик. По-другому его называть не получалось. Они ели в ресторане, который нравился Игорю Семеновичу. Там мясо подавали большими кусками. Но в этот раз Игорь Семенович почти ничего не ел, но пил. Причем начал сразу с водки. Сидели они в ресторане долго, пока ресторан не закрылся. Тогда они поехали в какое-то место, которое нравилось Толику. Место оказалось довольно мрачное, но работало круглосуточно. Там они продолжили выпивать. Как добрался до гостиницы и когда, Игорь Семенович помнил нечетко. В четверг он в театр не пошел. Утром он проснулся не в лучшем состоянии, но бывало и хуже. Имеется в виду физическое состояние. Про то, что творилось в его мыслях и в его сердце, ему судить было трудно. Такого с ним никогда не было, так что сравнивать было не с чем. Еще часов до трех дня он внутренне готовился к тому, что вечером он пойдет в театр. Но после трех ему стало ясно, что он в театр не пойдет. И даже не потому, что он не знает, как надо себя вести в театре, какие нужно купить цветы и как их нужно подарить. Он не боялся того, что она может спросить его, если он, конечно, к ней подойдет, и она его узнает, как он оказался на спектакле, если собирался лететь домой. Всего этого он не боялся. Он только все время вспоминал, как она спросила его, когда он собрался ее проводить. Она спросила, слегка наклонив голову, «А зачем?». Этот вопрос он задавал и задавал себе, ответа не было, и он в театр не пошел. И без того на него обрушилось слишком много информации. Ужило телевидение, и телевизор стал ужасно манящим и невыносимо страшным объектом. Цветные журналы, которые он никогда не замечал, вдруг появились, их оказалось очень много, и в них обнаружился скрытый объем, потому что в любом из них могла быть она. Ожили театральные афиши и плакаты. Она была везде, и этого было невыносимо много. А еще неведомый театр. Он не мог туда пойти и не пошел. Он начал пить часов после пяти вечера, и Николай Николаевич должен был быть с ним. Поздно вечером они сидели в каком-то роскошном месте, и с ними уже были дамы. Игорь Семенович, что называется, гулял. Он был шумным, рубашка его расстегнулась, пуговицы на три вниз, он громко шутил и, казалось, был абсолютно весел. В разгар этого веселья Николай Николаевич имел одну неосторожность. «Семенович, дорогой!» — сказал он на ухо Игорю Семеновичу очень доверительным шепотом. «Не забывай, тут не пермь, мы в Москве, Семенович, тебе денег-то хватит на все это?» Планка Игоря Семеновича немедленно рухнула. Он схватил Николая Николаевича за руку со страшной силой. Посуда на столе зазвенела. Один высокий бокал упал на пол и с громким плеском разбился. Это спасло Николая Николаевича от неизвестных каких последствий, но не спасло от другого. Игорь Семенович начал ставить Николая Николаевича на место словами. Он долго, громко и жестоко распекал его. Он самым обидным образом выговаривал ему самые обидные и унизительные вещи. Он припомнил ему все. Он держал Николая Николаевича за руку и смотрел ему в глаза, при этом никого и ничего вокруг не слышал. Он уничтожал его бесконечно долго. Дамы куда-то исчезли. Как это закончилось, он не мог вспомнить. Глубоко ночью они пили с Николаем Николаевичем в баре гостиницы. и Игорь Семенович, едва шевеля языком, говорил, что Николай Николаевич — единственный верный человек, никогда не подводил, и Игорь Семенович его, в свою очередь, никогда не бросит. В пятницу к обеду Игорь Семенович чувствовал, что в Москве он находиться уже не может. Вся столица, казалось, звучит ее голосом. К обеду он уже успел выпить, а за обедом есть почти совсем ничего не смог. зато смог перейти с водки на виски. А потом они с Николаем Николаевичем поехали в аэропорт. Ехали на такси, ехали долго из-за сильных пробок. Игорь Семенович задремал и даже уснул в такси. В аэропорту они прошли регистрацию на рейс, прошли досмотра и сели в буфете выпивать. Курить там было нельзя, да Игорь Семенович и не курил, он давно бросил. Но за соседним столиком, громко говоря разные плохие слова, сидел и курил выпивший парень. Какая-то женщина сделала ему замечание. Парень отреагировал на это замечание недолжным образом. Тогда Игорь Семенович подошел к нему, вынул у него сигарету изо рта и затушил ее, бросив в стакан с каким-то напитком, который тот пил, и пошло-поехало, а рейс задержали. Но, наконец-то, они могли улететь из Москвы. Игорь Семенович шел от буфета и слушал то, что ему говорил тот парень. Он видел, что парень-то очень молод, и что наверняка обижен и людьми, и судьбой. Но он при этом чувствовал, подобно подступающей к горлу невыносимой тошноте, он чувствовал, что планка вот-вот упадет. И он даже ощущал то облегчение, которое за этим наступит. Он подошел к Николаю Николаевичу. «Семеныч, я же говорил тебе, не ходи», — сказал тот, надевая шапку. «Видишь, как он растявкался? Но он тебя боится, за тобой не пошел. Пусть тявкает». «Пошли, Коля, полетаем», — сказал Игорь Семенович, «и возьми вот эту штуку, пожалуйста». «Эта штука называется портплед, сколько я могу тебе это говорить, семёныч Вот и возьми его не в службу, а в дружбу». «И усвой, Коля, мне ни к чему запоминать, как эта штука называется». «Ну ладно, пошли», — сказал Николай Николаевич и взял большой портплед в одну руку, а свой портфель в другую. «И еще мой портфель захвати, пожалуйста», — сказал Игорь Семенович. Его зрение теряло резкость, и он не мог ее восстановить. Остатки нежности, которая явилась ему впервые, разрывали грудь. Глаза слезились и щурились. Он почувствовал, что еще немного, и он не выдержит, что нужно спешить. Из всего гула, которым было заполнено пространство вокруг, он слышал только отвратительный голос. Этот голос доносился оттуда, от буфета. «А ты, Семенович», — удивился Николай Николаевич, — «а я?» «Ты иди на посадку, подержи самолет». Медленно и увязая в словах, сказал Игорь Семенович, «А я в туалет отойду и приду. Без меня только не улетай». Он сказал это, развернулся и быстро зашагал на голос. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, Читала Надежда Винокурова